Лекция десятая. О святых местах и женской болтовне. Я редко переживаю о том, что меня вот-вот придушат, но в такие моменты, как сейчас, опасливо прикрываю горло. «Нэш, ты безумна?» Дэймон не скрывал радости от нашей повторной встречи и последовавшего ультиматума. Вид у парня был такой, словно еще чуть-чуть, вот буквально капелька, и меня будут бить. Сперва словесно, потом руками. Затем скрутят, свяжут и отконвоируют обратно. К счастью, в их паре главный была Ронда. И за здравый смысл отвечала также она. «Рянка, я все понимаю. Ты не хочешь потерять Кристена, но мы справимся сами», мягко сказала она, рассчитывая отговорить нас с бестией и делать глупости. Но когда я слушала дельные советы! И когда бестию страшили глупости. Вы в городе технологий и льда, напомнила им. А в нашей группе я единственный технопат, способный обойти или взломать любую защиту. Технопат, недоучка, вставил Деймон. Это мелочи! отмахнулась я и посмотрела на Ронду, интуитивно чувствуя в ней союзника. Ты права, Я хочу знать, почему никто из местных не рассказывает про силу Кристена и почему северяне шарахаются от него. Да, я хочу, чтобы он вернулся с нами обратно в Академию Завор. И нет, я не планирую мешать вам искать нужную информацию. Ронда, я в состоянии помочь. В противном случае я бы не вылезла из окна следом, а вернулась в комнату, где бы и просидела до вашего возвращения. Я правда могу помочь. Запомните. Иное безрассудство заражает быстрее самой страшной чумы. Это я вам, как обладательница лошадки с символикой Мора, говорю. Чем еще объяснить тот факт, что Ронда задумчиво посмотрела вниз, потом на меня и уточнила. «Как ты спустишься и обойдешь пост охраны?» Вопрос был с подвохом. И, судя по улыбке победителя на лице Дэймона, правильный ответ — никак. Никак ибо я не смогу спуститься тихо. Никак, ибо девушка с ручным дракончиком — это во мне невидимка, сливающаяся с зеленью. Никак, ибо меня такому не учили ни на факультете звездокрылов, ни на факультете едожалов. Точнее, звездокрыл во мне пытался договориться со всем миром. Едожал — приложить охрану по голове чем-то тяжелым. Я посмотрела на бестию, но та развела крыльями — «Мол, ты умная, тебе и придумывать. А я пока поковыряю когтем вот эту забавную дырочку в крыше». Смутившись собственного порыва, я подползла ближе и заглянула через край козырька, ведь надежда загибается последней. Однако в моем случае и она скоропалительно скончалась. «Никак», — была вынуждена признать я. «Ха!» — возликовал адепт факультета небовзоров. «А я о чем? «Никак», — повторила я, поворачиваясь и глядя на Ронду. «Сделать это бесшумно и незаметно у меня не получится. Зато...» Я подняла голову и посмотрела на снующие туда-сюда по натянутым тросам пассажирские грузовые кабинки. Жест получился настолько заразительным, что оба адепта факультета небовзоров тоже задрали головы и только бестия не поддалась групповому влиянию, продолжив самозабвенно ковырять небольшую дырочку в крыше. «Если мы поднимемся на вершину башни, к площадкам с лифтами, то я легко взломаю нужную нам кабину и с ветерком доставлю до места. Только лучше не брать пассажирскую. Спрячемся в грузовой среди ящиков». «Значит, решено!» Ронда встала и достала еще одну коробочку с тросами. «Это плохая идея», — придрёк наше общее поражение Деймон, но был вынужден подойти и пристегнуть страховочный ремень. Идея была превосходна. Нет, она оказалась гениальна. Как я это узнала? Да просто почувствовала бешенство Деймона, когда мы поднялись и практически беспрепятственно угнали кабинку с пустыми ящиками из-под фруктов. Наверное, мне не следовало улыбаться. Наверное, мне не следовало толкать в бок недовольного парня. Наверное, мне не следовало произносить ну, ⁇ Но я что говорила? ⁇ Но я не удержалась от маленькой мести. Деймон блеснул глазами. Дерганным движением головы откинул в сторону челку и отвернулся, всем видом игнорируя мое присутствие рядом с собой. Бести увлеченно переворачивала поддоны. Исколоченные ящики в поисках интересностей, желательно съедобных. Я праздновала маленькую победу над тем, кто в меня не верил. И только Ронда оставалась сосредоточенной на цели. Госпожа Магни сказала, что по прибытии на Ио нам обязательно надо заглянуть в храм Аркитау. Судя по карте, добытой нами после ужина, храм находится глубоко под землей, среди вечного льда. Ну вот. «А я без шапки», — расстроился мой внутренний голос, но вслух я спросила о другом. «Аркитау — это не та статуя, что мы видели по дороге сюда. Как там щит, меч и холод севера?» «Он самый», — ответил Деймон. «Если ты хочешь помолиться местной легенде, то приготовься прыгать». Я со вздохом поднялась, думая о том, что некоторые парни просто обожают все усложнять. Вот спрашивается, зачем портить наши с ним отношения, если можно забыть о неприязни и просто работать вместе? Зачем выпрыгивать из движущейся вагонетки, если я в состоянии остановить ее своим даром? Но адепты факультета нибовзоров не ищут легких путей. Или попросту не в курсе их существования. Не знаю, как там оно на самом деле, но мне пришлось смириться с неизбежным. Кабинку я все же замедлила. «Что бы там ни думал Деймон, лично я не собираюсь закончить наш поход за истиной на больничной койке с переломанными конечностями». «Бестия!» — позвала я драконицу, слегка увлекшуюся переворачиванием ящиков. Торопливо выпрыгнула следом за Рондой с Деймоном и вцепилась руками в высокую шпалеру, по которой вился виноград. «Сюда!» — скомандовала Ронда, едва мы оказались на земле и побежала в сторону невысокой постройки. Со стороны она походила на летний туалет для тех, кому приспичило во время посевной. На деле за деревянной дверью оказалась шахта лифта, которую мне также пришлось взламывать с помощью своего дара технопата. «Полезный навык», — отметила Ронда, вызвав еще одну гримасу недовольства на лице Дэймона. Не то чтобы я считала, сколько раз его перекосило, просто он это крайне выразительно делал. Мы спустились вниз на лифте, крадучись дошли до конца коридора и остановились напротив двух створчатых дверей. Двери были монументальные. За такими с легкостью мог прятаться и тронный зал, и правительственный бункер, и склад с секретным оружием. Высоченные деревянные створки — Были укреплены листами железа и странными болтами, от которых разило как магией, так и технологиями. На темном дереве были выжжены три черные буквы С, развернутые друг к другу спина к спине. Ронда и Деймон толкнули створки, бейстие рванула внутрь, а вот я замешкалась. Подавила внезапный порыв вытереть ноги, а не существующий коврик у порога, и вошла следом. Ого! выдохнул Деймон, запрокидывая голову, чтобы оценить оглушительную мощь и впечатляющий масштаб постройки, представшей перед нами. Пиу, пиу! С куда большим восторгом прокомментировала увиденное бестия. Мы с Рондой предпочли просто потерять дар речи от холодной красоты, царившей вокруг. Это была огромная пещера льда, больше любого из ангаров построенных на территории Академии Завр для летающих завров. Больше вообще всего, что я могла представить. Потолок находился так высоко, что команда из адептов и звездокрылов могла запросто сыграть здесь в волейбол. Осталось только понадеяться, что своды достаточно крепкие, чтобы не обрушиться. Хотя, с учетом того, как долго спускался лифт, мы где-то очень глубоко под землей. Свет в пещере лился откуда-то сверху, такой неровный и тусклый, что логика сразу отметала в сторону осветительные кристаллы или банальное электричество. А вот чувство безопасности глянуло в сторону выдолбленного прямо во льду подъема и обругало строителей. «Где?» «Где, я их спрашиваю, перила?» «Где хотя бы ограждающая от падения веревка? «Ладно, нет веревки и перил. Где большая табличка с надписью «Опасно» или «Проход запрещен»? Где грозная женщина, в задачу которой входит неусыпный контроль за посетителями храма и злобный оклик «Куда попёрся? Шею давно не ломал». И где все остальные? Где служители? Где толпы религиозных фанатиков? Где, в конце концов, охрана? И почему вход в местную святыню расположен среди поля в замаскированном под летний туалет строении. «Вы уверены, что это храм?» — озвучила я свои сомнения вслух. «Это не храм», — ответила Ронда, и из ее рта вырвалась облачко пара. «Это что-то вроде местного кладбища». «Вот это!» — опешила я. Деймон насмешливо поднял одну бровь. «Нет, может, конечно, и обе...» Но за густой челкой я видела только одну, и ее высокомерный излом здорово портил мое настроение. Ресурсов на острове завор наплакал, пояснила Ронда, оглядываясь по сторонам. Сжигать трупы погибших северяне не могут из-за нехватки древесины или иных горючих средств. Отдать морю, сделать всех местных морских хищников людоедами, проще похоронить вот так. Нет, ну, пожалуй, тогда они правы. Звучит по крайней мере логично, но все равно от чего-то жутко. Натянув капюшон и спрятав мгновенно окоченевшие руки в карманы черной формы факультета звездокрылов, я отошла от входа и присмотрелась к ближайшей стене. Вдоль скользкой тропы с крутым обрывом виднелись десятки, а может, и сотни проходов, ведущих куда-то вглубь ледника. «Сколько же поколений жителей острова Ио нашло здесь свой последний покой?» «Сюда!» — крикнул Деймон. Он стоял перед огромной статуей Аркитао, спрятанной возле самой дальней стены похоронной пещеры. В отличие от статуи, что мы видели наверху, эта была раза в полтора больше и выглядела... Да, откровенно пострадавшая она и выглядела. Один из ликов Аркитао закоптился. Лезвие меча в руках другой фигуры оказалось расколото на множество кусочков, грудой скопившихся у ног статуи. Третьему облику легендарного героя так вообще не повезло лишиться головы. Быстро ступая по ледяному полу, чтобы хоть немного разогнать кровь и согреться, я обошла статую и обнаружила еще одно существенное отличие от статуи наверху. «Ребят, смотрите!» «Здесь какая-то плита с символами и рисунками». Оба адепта факультета небовзоров подошли. Деймон оттеснил меня в сторону, потер ладонью по плите, счищая изморозь. Вчитался в выдолбленные в камне буквы. «Это мертвый диалект Ио», — опознал он завитушки и посмотрел на Ронду. «Переведешь?» «Попробую», — голос Ронды звучал неуверенно. Честно говоря, сама понимаю фразу через слово, только если общий смысл. Я посторонилась, давая девушке возможность лучше разглядеть символы, и спохватилась. «Где носит бестию?» «Когда-то севером правила смерть», — переводила Ронда, в то время как мой взгляд метался по пещере в попытках отыскать черную крылатую проказницу. «Куда?» Вот куда могла спрятаться эта неугомонная драконица. Смерти было мало места, хотя вот этот символ можно перевести еще и как мало подданных или мало власти. И тогда смерть решила поднять из -за льдов мертвых. Меня прошиб холодный пот, а перед глазами словно вспыхнула вычитанная в записях Эрики Магни фраза. Один из носителей артефакта войны вступил в битву с носителем артефакта смерти, чтобы не дать тому поднять из могил армию могучих. И пещера с мертвыми, что окружала нас со всех сторон, показалась мне одной большой ловушкой. Там, в моей комнате, когда Кристен пришел прощаться перед отлетом на Ио, я спросила, Кристен, это правда? Ты один из всадников? Ты война? Он только грустно улыбнулся и покачал головой. Тогда я подумала, что идеальный северянин Кристон Нарктанхау не может сказать правду даже мне. Но что, если он покачал головой, потому что не был войной? Он был совершенно другим всадником. Всадником, чье прошлое воплощение сотворило некронавтов и развязало самую глобальную войну на материке. Всадником которого на родине ждала целая армия. Я почувствовала странную, практически неконтролируемую волну паники. «Нам надо срочно уйти отсюда!» — крикнула я ребятам и побежала к выходу. «Стой!» — бросился за мной Деймон. «Что случи?» — окончание его фразы потонуло в звуках быстрых шагов и шорохи распахивающихся дверей. В зал хлынул поток вооруженных воинов, который быстро распределился по залу, беря нас в кольцо. Последними порог ледяного кладбища пересекли девушка-подросток и мужчина. И что тут у нас? Высокий голосок Бекки, сестрички Кристона, отразился от стен звонким эхом. Мужчина, что шел с ней, примерз к полу. Его взгляд скользнул по Деймону. Бледный Ронде замер на мне, отчего я испуганно вздрогнула и попятилась к адептам факультета небовзоров. «Адепты!» — рявкнул очень злой и крайне недовольный нашей встречей господин Бушующий. И вот не знаю, что на нас нашло, но Ронда вдруг испуганно крикнула. «Бежим!» — и мы рванули в рассыпную. Это был тот момент, когда адепты Академии Завар могут заслуженно гордиться своими навыками и громко благодарить учителей за многочасовые тренировки, а еще творить настоящие чудеса. Дэймон продемонстрировал чудеса ловкости, сумев рухнуть на колени, уходя от удара кулаком, и проскользить мимо опешившего северянина. Ронда проявила чудеса везения, умудрившись не только уклониться от бросившегося ей на перехват рослого воина, но ну и случайно уронить парня на лед под ногами. И только я показала чудеса бестолковости, зачем-то кинувшись к статуе Аркитау. Чем я руководствовалась, выбрав столь сомнительный путь бегства? Не скажу даже под пытками. Адепты факультета небовзоров метались по пещере, пыхтя и отбиваясь от воинов. Я же, подстегнутая паникой, которая, как известно, не самый здравый советчик, бестолково двигала руками и ногами, взбираясь повыше. И все это под громкие и крайне язвительные комментарии господина Бушующего. «Адепт Хилл, ну что вы с ним возитесь, как бестье с авоськой? Пните и бегите!» «Я сказал, пните, а не лишите бедного противника шанса на продолжение рода!» «Ронда Милс, девочка моя, кто учил тебя так группироваться?» Это кувырок через правое плечо или падение? Учтите, адептка, о вашей физической подготовке в учительской рассказывают легенды, и обычно в конце мы громко смеемся. Адептка Нэш, что за внезапная тяга к скалолазанию? Слезайте со статуи, а то ваш брат будет долго орать, а Эрика Магни так и вовсе сожрет меня с потрохами, если я верну вас по пояс в гипсе. А я бы с радостью, но адреналин... Впрыснутый в кровь при появлении бушующего уже схлынул, и ему на смену пришли нерешительности сомнения. Очень не кстати пришли, с учетом того, что я оседлала плечо статуи со щитом и теперь судорожно цеплялась руками за закопченную голову, стараясь не смотреть вниз, не смотреть, а еще не думать, как планирую спускаться по скользкому боку этого каменного мужчины. Да как я вообще умудрилась сюда забраться? И главное, а зачем? Помощь нужна? Я оглянулась и едва не стукнулась лбами с беккой. Девочка с непринужденным видом сидела на плече статуи соседнего воина. Беззаботно болтала ногами и широко улыбалась. Потрясающая выдержка! Или восхитительное безрассудство. Нужна! честно созналась я и шепотом спросила не знаешь где поблизости можно найти лестницу или стремянку сестричка кристона звонко расхохоталась при этом она так энергично махала руками и наклонялась вперед что я невольно вцепилась в ее руку страхуя не хватало еще чтобы эта бесстрашная девочка свалилась и слова бушующего прогиб по пояс стали пророческими видел бы тебя мой дорогой братец вся такая склокоченная глазки как у испуганные лисички кстати ты так и не сказала почему не переходишь с кристоном на новый уровень отношений не возбуждает так я тебя могу с нашим старшеньким познакомить он как раз свободен бэкка возмутилась я ой уже и спросить нельзя надулась девчонка и глянула вниз адепты из уст господина бушующего Это слово звучало как заковыристое ругательство. Я вам что сказал делать, а вы, вы зачем поперлись на поиски приключений? Мы искали ответы. Возмущенно пискнула Ронда, прежде чем ее скрутили два крупных воина. Деймон уже лежал лицом в пол и думал о своем поведении. Все, эти напрыгались. Констатировала Бекка и посмотрела на меня. Давай, что ли, тоже спускаться. Я кивнула, все еще обдумывая вариант с лестницей, но оказалось зря. Девочка быстро провела по светлым волосам, сжала несколько бусин, вплетенных в традиционные на севере мелкие косички, и ее голову окутало голубоватое сияние. Так хорошо знакомое мне сияние, которое раньше я видела только у Кристона. Не может быть! прошептала я, пораженная до глубины души. Сияние сплелось в маленький шлем с открытым лицом, скатилось вниз по плечам, заключило туловище в нагрудник, рухнуло к ногам маленькой северянки и обратилось броней, сверкающей светом. Светом, что озарил ледяные своды коллективного могильника. И только тут до меня дошло. Я ошиблась кристон не мог быть всадником смерти не мог ведь война вступила в битву с носителем артефакта смерти чтобы не дать тому поднять из могил армию сказала я вслух не отводя взгляда от преобразившейся северянки все это случилось здесь в этой пещере бэкка улыбнулась и подалась вперед демонстрируя что с интересом слушает а я просто не могла остановиться Поэтому продолжила. На камне написано, что смерть хотела больше. Она хотела завоевать материк, да? И поэтому она пришла на Ио. Она хотела поднять ваших мертвых, но другой всадник встал на защиту. Я посмотрела на статую, которую так удачно оседлала и едва не подпрыгнула от внезапной вспышки озарения. Так вот в чем дело. Не один, а сразу двое. Ты и Кристен. «Вы и есть щит и меч Севера!» Мой взгляд упал на статую. «Нет, я ошиблась. Вас не двое, а трое. Щит, меч и холод Севера. Ты, Кристен и кто-то еще. Вы трое всадники войны!» Мой взгляд остановился на копоте, разбитом лезвие меча, отсутствующей голове у другой статуи, и я закончила свою путанную, возбужденную тираду тихим, И вы все еще защищаете это место от всадника смерти. Молодец, догадалась, улыбнулась Бекка. Но как? Настал мой черед податься вперед и жадно впиться в девочку взглядом. «Бэкка, как вам удалось поделить силы артефакта между собой? Я думала, что это невозможно. Тише, потом расскажу. И она протянула руку. Схватив за плечо слабенькая с виду малышка, буквально сдернула меня вниз. Взвизгнув, я крайне удачно проехала по чуть отставленной ноге статуи точно по горке и на попе съехала к ногам бушующего. Бекка как ни в чем не бывало спрыгнула вниз, отряхнула руки и голубоватое сияние вокруг ее хрупкой фигурки тотчас пропало. Хил пять за скорость. Два за отсутствие мозгов. Милс, я разочарован. Нэш, что это вообще было? Бушевал преподаватель за шкирку легко, как котенка, поднимая и ставя меня на ноги, после чего грозно обвел взглядом панурах адептов с факультета небовзоров. Я с вами посидею. Пробормотал он и хлопнул в ладоши. Все, заканчиваем развлекушечки. Бека. Мне очень жаль, но экскурсию по закрытому сектору ваших родовых усыпальниц придется отложить. Я обязан отвезти этих обормотов назад. Парни, посмотрел он на хмурых северян, спасибо за помощь. Обормоты, это уже нам. Все на выход. Раскрасневшаяся Ронда печально опустила голову, признавая собственную слабость и поражение. Деймон ничего признавать не стал а наоборот, скорчил грозную рожу северянину с подбитым глазом. Адепт не умел плеваться огнем, как это делали небовзоры, зато крайне успешно тренировал на противнике технику испепеления взглядом. И только я сложила перед собой руки в молитвенном жесте. «Господин бушующий, а можно мне еще минут десять побыть здесь?» «Не налюбовалась видами?» «Не знаю, где бестия». «Вы взяли этого монстра с собой!» — рявкнул преподаватель, глядя на нас с выражением «Где были ваши мозги?». В ответ я скорчила умильную рожицу «А что такого?», но дальнейшей игры в пантомиму не последовало. Манжета на предплечье преподавателя мигнула и призывно пискнула, обращая на себя его драгоценное внимание. Бушующий поднял руку, коснулся указательным пальцем панели И взревел. «Ах ты ж маленькая засранка!» Причем в этом реве было поровну как возмущение, так и восторга. «Что?» — встревожилась я. «А ничего!» — рявкнул бушующий. «Твоя бестия только что прокралась в мою комнату, разблокировала дверцу сейфа и выкрала эту грёбаную авоську!» «Разблокировала сейф?» — поразился Деймон. «Это точно бестия?» — поддержала его Ронда. Бушующий молча ткнул в экран манжеты, увеличивая файл, и продемонстрировал нам фотокомпромат на звездокрылую драконицу. Бестия была собой, то есть неисправимо хитра и настойчива. Пока мы прохлаждались в пещере, она успела вернуться обратно, проникнуть в комнату господина бушующего и честно стырить обожаемую дыньку. Я мельком глянула на крупный план хитрой мордашки с овойской в зубах на фоне вскрытого сейфа. Убедилась, что все так, как сказал преподаватель, и вздохнула. «Простите, она просто очень любит дыни». Но бушующий был суров и непреклонен. Она просто никогда не получала ремнем по шустрой попе. Я тактично не стала напоминать, что даже пойманная с поличным шустрая попа умудрялась сделать невинную мордашку и выпросить прощения. Зачем провоцировать злого преподавателя на демонстрационные методы воспитания шаловливых драконят? «Так, слушай мою команду», зычным голосом оповестил бушующий. «Адепт Хилл, возвращайтесь на выделенный для нас этаж и проверяйте, что там делает власта. Адептка милс Идете вместе с этими чудесными воинами тренировать падение, а то без слез не взглянешь на ваши потуги. Адептка, Нэш, вы отправляетесь. На поиски бестии?» На Халку я и сам найду, отмахнулся он. Гляньте лучше на часы, Нэш. Вам через 10 минут сменять адепта Арктанхау. И учтите, если и мясник сегодня выкинет финт хвостом и перл крыльями, то я за себя не ручаюсь. «Вопросы? Вопросов нет! Бегом марш!» Ребята покорно поплелись на выход выполнять команду «Бегом марш!» А я отряхнула снег со штанов, который налип во время моего эпичного проката по статуе. Последний раз глянула на местную святыню, стараясь запечатлеть суть этого места в своем сознании. Развернулась и неожиданно налетела на Бекку. «Пойдем!» «Я знаю короткий путь», — заговорщически подмигнула сестричка Кристона и побежала к спиральной дорожке, идущей вдоль стен пещеры. Я в нерешительности переступила с ноги на ногу, глянула вслед удаляющимся северянам с ребятами на широкую и даже теперь возмущенную спину бушующего. Пожала плечами и решила принять предложение Бекки. В конце концов, не такая-то и плохая идея.